Смена сторон. Ломбардец действительно ничегошенький не помнил из событий прошлой ночи. Не исключено, что отбивая мяч предыдущей подачи он не помнил, и потому так беззаботно наслаждался перерывом в матче, продув первый сет. Зрители разбрелись по галерее, кто-то разминал ноги, кто-то отошел к канаве справить малую нужду а художник с Магдалиной и Матфеем пребывали в счастливом уединении. Он стоял, опираясь на перила, и решительно не мог понять, как так получилось, что он играет в теннис с испанцем, почему у этого испанца есть охрана, и почему он проигрывает, если его соперник — щуплый, хроменький синьорито с обвисшими словно ягодицы щеками. С другой стороны, все это было не так уж важно — Он прекрасно проводил время, вдыхая густой аромат грудей Магдалины, интересовавшейся у него, почему испанцам можно носить оружие, а его приятелям нельзя. "На то они и кабальеро, им положено", отвечал художник и пониже опустил голову в надежде уткнуться носом в декольте подруги и забыть о мире, в котором виски у него стучали, а во рту пересохло. Вдохнул. "А солдат это какие страшные", сказала Магдалина. Художник взглянул на них, точнее, удостоил мимолетного внимания, почти не открывая глаз. «Они зеленые», — сказал он, — «все, кроме главного. Он и того хуже, розовый, как свинья», — и снова с головой погрузился в декольте. Апостол Матфей, который давно злился, потому что художник не желал быстренько разделать соперника под орех, заметил, что они скорее из «неаполитанской терции», но точно не простые солдаты. «Наемники, наверное, мой Саро», — снисходительно обронил он, будто имел моральное превосходство над ними, солдатами или кем угодно еще. Примечание. Главарь. Банды, позже мафиозной группировки. Итальянский. Конец примечания. Он облокотился на перила рядом со своим Саро, который теперь упивался левой ключицей Магдалины любой человек имевший отношение к любой из уважаемых семей города услышав что апостол матфей называет тоннесиста саро умер бы со смеху художник имел право носить шпагу потому что состоял на службе у кардинала и благодаря этому мог разжиться дополнительными деньжатами участвуя в выбивании долгов и уличных драках но не более Толпа проходимцев, следовавшая за ним повсюду, не тянула на полноценную банду, хотя при необходимости они, вооруженные палками и камнями, включались в сражение за какой-нибудь угол или площадь. Собственная семья художника принимала его всерьез за безрассудную отвагу, с которой он шел в бой, и за близкую связь с кардиналом-покровителем, Тот всегда заботился, чтобы он оставался в тюрьме не дольше нескольких часов, но считал о человеком ненадежным. Апостол Матфей почесал под ребрами и, подумав, сказал, «А чего бы нам их палками не поколотить?» Художник вздохнул и снова погрузил нос в ложбинку между грудей Магдалины. «Они же испанцы», — сказала она, — «только представь, что тут начнется». Сказала мечтательно, мило улыбаясь, и, прикрыв глаза, словно начаться не спешил прелестный праздник, а не поножовщина. «Уличная война», — добавила она, проводя кривым пальцем по затылку художника. «Не такие уж они важные господа, если с нами играют», — пробурчал нищий. «Говорю тебе, они дворяне, и мы рискуем, играя с ними. Победи его, Саро, и дело с концом», — попросил старик. Художник содрогнулся, выпустил затхлый воздух из легких в декольте Магдалине и поднял голову. Душераздирающим голосом заорал «Экола!», будто требовал открыть ему трактир на рассвете. Примечание. Вот итальянский конец примечания. Пошел за ракеткой и мечом, который оставил валяться на корте. Любопытствующие держатели пари и приятели – перераспределились на галереи, поскольку соперники поменялись сторонами. Медленно и лениво Миланец пересек площадку, волоча ноги и глядя в пол. Когда он оказался на противоположной стороне, его секундант, которого все почитали спящим, встал, отряхнул плащ и подошел к подопечному. Что-то прошептал на ухо. Художник выслушал, не поднимая глаз – Единственный раз за весь день секундант выказал некоторые волнения, на чем-то настаивал и размахивал руками. Оба присели на корточки математик начертил несколько линий крест-накрест, звонко хлопнул в ладоши. Художник пожал плечами, и секундант вернулся на место считать балки в потолке. Ломбардец немного отступил за линию, почистил ее носком и поднял лицо, приобретшее новое дьявольское выражение. Прищурился и снова выкрикнул «Экола!» Откуда-то из самого нутра, где скопил всю ярость и жестокость, на какие только был способен. Примечание. Вот итальянский. Конец примечания.